Алексей Махров. Борис Орлов. Царствуй на страх врагам. Прогрессор на престоле. Авторы благодарят ветерана форума «Вихри времен». Анатолия Списивцева, Валерия Кирсанова, Александра Карпова, Владислава Вощеникина, Александра Романова, Сергея Шкенева, Александра Кулькина, Андрея Туробова, Олега Таругина, Александра Голодного. Рустама Денисламова, Булата Шакирова, Милослава Князева, Алексея Домарадского, Ольгу Дорофееву, Сергея Акимова за активное участие в шлифовке произведения и технические консультации.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 Тогда, в декабре, на процессе, вот уж действительно процесс, меня обвинили во всех смертных грехах, шпионаж в пользу Британской империи, саботаж армии, участие в покушении на священную особу государя-императора. Я знал, что всё это ложь, и что самое удивительное, судьи, прокурор, да и большая часть тех, кто сидел в зале, разумеется, тех, кто сидел в первых рядах, а не этой черни,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 да еще и в свете Духовский, мой однокашник, с которым некогда приятельствовали, генерал от инфантерии Васильчиков, который вряд ли добрался бы до четвертого класса, председатель всемогущего КГБ. Примечание. По табеле о рангах чин четвертого класса соответствует генерал-майору. Конец примечания. А ведь все они не отличаются ничем особенным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 Жена, двое сыновей. Борис не дожил до позора. Он погиб где-то под Тосно, в бою с бронепоездом. Примечание. Вановский Борис Петрович, 1860-1918 года. Генерал-лейтенант. Конец примечания. Сергей. Сергей вышел под поручиком в Преображенский полк. Примечание. Вановский Сергей Петрович. 1869-1914 года. Генерал-майор. Командовал сводной кавалерийской дивизией. Погиб под Лембергом. Конец примечания. Я тогда не шевельнул пальцем для протекции сыну, но умница Серёженька всё же был первым по выпуску. Пошёл в лейб-гвардию. Это был единственный раз, когда я дал слабину на допросах. Я был готов присягнуть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 Возможно, ему помогали Гейдан, Духовский, да тот же Васильчиков, который хоть и не был никогда особенным талантом, всё же имел боевой опыт. И вот потом, потом было страшное. Но несмотря на все эти новые штучки, мне всё же удалось не допустить полного развала армии. Части подчинялись моему командованию, фронт держался. Пятился назад под ударами Николаевского монстра, и чёртовых броневиков, но держался. И вдруг всё сломалось. В одно мгновение, неуловимое, как солнечный зайчик, всё рухнуло. Англичане побежали, русские части бросали оружие. Рейненкамп неожиданно провёл уникальный обходной манёвр и вломился в наши тылы, точно слон в посудную лавку. Сам он никогда не додумался бы до такого... Но вместе с молодым императором оказались такие признанные стратегии, как Столетов, Аллахазов, Драгомиров. Великий князь Владимир мог бы ещё что-то сделать, но император Николай. Этот мальчишка не пожелал быть просто вывеской или штандартом. Его иезуитский ум нашёл новый способ ведения войны – убийство руководителей. Кто-то из приспешников...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 Приходится признать, что Николай абсолютно прав. Жаль. Удивительно жаль, что я выбрал не ту сторону. Лязгнули засовы на двери. Уже пора? Ах, это священник. Что? Да, святой отец, я хочу исповедаться. Вот и всё. И путь земной окончен. Почти. Я встал, выпрямился, поправил пинсне. И спокойно зашагал между конвоирами туда, где уже топтался полувзвод солдат возле исчерпленной кирпичной стены».